Если балтийский славянин не оставил для истории никаких САК и сказаний о своих сношениях с нашей страной, то разве это обстоятельство дает нам право заключать, что таких сношений никогда не было? Нестор не оставил нам никаких сведений о наших отношениях к востоку. Он не заблагорассудил даже упомянуть, что есть на свете славная от глубокой древности река Дон, но, тем не менее, сведения отыскались у соседей, у арабов, так как и в настоящем случае они могут еще в большей полноте отыскаться в западных свидетельствах. Стоит только направить туда более внимательные поиски. Другое дело, если б балтийские славяне оставили нам свои саги, и в них мы не нашли бы никаких намеков на такие сношения. Тогда только вполне было бы разумно наше сомнение о существовании этих сношений. Если в наших летописях и сказаниях, особенно в первое время, ничего не говорится о наших связях с балтийскими славянами, то в них точно так же ничего не говорится и о связях с варягами-скандинавами. Летописи говорят только о варягах. А с какими по племенам варягами наши славяне держали связи, об этом они крепко молчат. Нам остается допросить саму землю в ее древних именах. Первые колонизаторы в чужой земле всегда оставляют свои следы в названиях населенных мест, в именах своих колоний, ибо без колоний торговля как и владычество над ней, не держится ни в одной стране. Поэтому имена мест есть важнейший и самый достовернейший свидетель тех исторических отношений между народами, какие в известное время происходили в той или другой стране. Притом, очень справедливо говорит Макс Миллер, что названия земель, городов, рек, гор – имеют необыкновенную жизненную силу и сохраняются даже тогда, когда исчезают самые города, государства и нации. Это мы видим на каждом шагу, изучая древнюю географию и этнографию. То же самое должно раскрываться и на нашей земле, по всем ее окраинам. Если было время, когда господствовали в нашей стране норманы-скандинавы, Они должны оставить о себе память хотя бы в именах городов, которые, по словам же летописца, были заселены варягами. Мы знаем, что первые варяги усердно рубили, строили города. Где же скандинавские имена этих городов? Тем более необходим такой вопрос, что нормандская школа, как видим, утвердительно говорит, что и сам русский язык, В первые 200 лет был язык скандинавский. Так и само отечество, призванное к нам Руси, до сих пор неотысканное, должно открыться в той стране, где имя Русь было родным туземным именем. Вот по какой причине и нормандская школа твердо держится за землю и твердо стоит на шведском Рослагане, на шведских гребцах Руотсах и Родсах. Не будь этих созвучных родцев и Рослагена, конечно, никому бы и в голову не пришло производить Русь из Швеции. Но так как имя Рослаген, Родслаген, вовсе не обозначает ни племени, ни народа, а называется так местность в окрестностях Стокгольма, населенная общинами гребцов, матросами, по-шведски именуемых Родсси, родцы, то естественно, что производить отсюда племя Русь не совсем основательно. Дарманская школа, не удовлетворяясь Рослагеном, отыскала Струбке, Бутков возле Швеции другую страну Руссаланд. Затем поиски были перенесены в противоположный угол Балтийского поморья, Вольденбург, Шлезвик и Гольштинию. Там сначала Гольман нашел родину Рюрика в Рустрингии. Рустринги, по его словам, было немецкое племя, владевшее еще в 90-х годах приморской страной от Ейдера до Мааса и Шельды. Дабы связать это имя с обстоятельствами русской истории, Гольман переселяет своих Рустрингов в тот же заветный Рослаген, Они будто бы напали на славян, были прогнаны, ушли и поселились в Рослагене, откуда уже и были призваны на княжение. Потом дерптский профессор Круза встретил в Голштини местность Россенгау, существовавшую еще при Карле Великом, после доказательств, что обитатели ее, живя на берегу моря, имели все средства образовать из себя деятельных мореходцев, он решает, что отсюда и были призваны первые наши князья. Распространяя свои доказательства, Крузе приводит еще довольно имен со звуком «рос», «рус», находимых в теперешних Шлейзвиге и Голштейне. «Росогау», Розе, «Розенфельде», Руздольф, Риесбург и тому подобное. Надо заметить, что во времена Карла Великого эта самая страна принадлежала славянам ваграм, отчего и до сих пор в ней уцелели даже славянские имена городов, каков, например, Любек, река Травна и так далее. Но на это обстоятельство Крузе не мог обратить ни малейшего внимания, так как заученное понятие, что русы и росы должны быть норманами, заставляло отыскивать в этих Рузах, Розах и Розенах одних только норманов. Крузе, однако, нашел своих особых норманов, заметив, что это имя не должно придавать безразличия всем северным народам. Его норманы, Вначале занимали только Ютландию и южную часть Норвегии, и потом уже распространили это имя на Британские острова. В коренной Нормандии, в юго-западном углу Балтийского моря, где жили англы, находилась земля руссов или руси, отчего руссы говорили языком англо-нормандским и нестеровы-мурманы, готы, англяне и Русь, обозначают обитатели Ютландии. От этих англо-русов получили свое название и оденбургская Рустрингия, и шведский Рослаген. С поселением этих русов на шведских берегах, говорит автор, система торговли этого воинственного народа могла уже получить надлежащее развитие, обнимая не только восток и запад Европы, но даже Азию и Африку. Сердце исполинского нормандского тела было в Шлезвиге, где, вероятно, находилась столица государей. Правая рука колосса находилась на Рейне и распространяла предметы обширной торговли во Франции и Германии. Левую руку составлял Рослаген и Бирка, где, по словам летописцев, было множество богатых торговцев и изобилие всех благ мира и денежных сокровищ. Впоследствии, по основании Новгорода и Киева, соперника Царьграда, эти берега, столь способные для торговли, были потеряны. Но они сделались для норманов уже тогда менее важными, ибо их место с призванием к нам князей заступили Новгород, и Сборск. Бело озеро и Киев. Таковы немецкие фантазии о русах-норманах. Примечание. Статья Круза о пределах Нормании и прочем. ЖМНП 1839 год. Январь. Конец примечания. Итак, отыскивая повсюду место жительства Руси, исследователи вообще очень дорожили именами стран и мест, которые сколько-нибудь указывали на заколдованный звук Руси. По открытому указанию такого места они развивали свои соображения, сочиняли довольно связанные истории о том, как могла хотя бы и далекая Русь попасть к нам в Новгород. Надо полагать, что с этой точки зрения были тщательно осмотрены все берега Балтийского моря. Отнюдь только не позволялось отыскивать Русь в стране балтийских славян, да и вообще у славян. Как в самом деле могли посреди славян жить русы, то есть норманы, это норманство Руси, основанное на песке всеобщего балтийского имени Варяг, так утвердилось в умах, что каждый исследователь с какой-то особой ревностью преследовал и всячески отвергал малейшее поползновение забраться в страну славян. Имена Рос, Рус и прочие встречаются почти во всех землях Европы равно как и во многих странах Азии. И каждое местечко, носящее это имя, не может же быть рассматриваемо как древняя отчизна русского народа. Справедливо замечает Крузе, не объясняя, однако, почему всем местам предпочитается именно Рослаган или его Розенгау. Впрочем, решительному изгнанию всего славянства из области изысканий о происхождении русского имени особенно помог славянский же опыт о руссах-славянских Морошкина, который в самом деле, наравне с некоторыми дельными указаниями, представил такую фантастическую путаницу имен и соображений, что вопрос о славянстве Руси надолго был заглушен общим смехом. Смех возбуждали некоторые его выражения по поводу его доказательств, что имя Русь повсюду обозначает «рощение», «рощу», а, следовательно, и «розгу», «вообще лес». Поэтому... Объясняя имена балтийских славян именем леса, он, между прочим, говорит «Кругом леса! Страшная леса!» И восклицает «Посмотрите, какое здесь сборище леших! Славяне суть народ мачтовый, с лесом ровный, строевой» и тому подобное. Историко-критические исследования – о русах и славянах, Санкт-Петербург, 1842 год. В существе своих изысканий Морошкин стоял на мнении Герберштейна, почитая варягов славянами-ваграми, а Русь теми же славянами с Одера, Срюгена. Он также указывал на родственное сходство прибалтийских славянских местных имен, с нашими. Это обстоятельство, во всяком случае, заслуживало полного внимания и ближайшего рассмотрения. Тем более, что тоже доказывал такой осторожный и ясномыслящий исследователь, каков был Максимович. Главный вопрос состоял в том, именовался ли также Русью славянский остров Рюген, а не из древнего Ругия, по Тациту, как его толкуют, северная страна Древней Германии и именно берега Балтийского моря принадлежали германскому племени Свевам, отчего и море прозывалось морем Свевским. По тем же берегам жили Свевские племена Ругии и Лемовии. Птолемей указывает здесь город Роугион и народ Роутиклин. Примечание. У Шафарика. Славянские древности, том 1, книга 2, страница 258. Толкование этих ругов кратко и весьма произвольно. Конец примечания. Кроме того, по его же словам, здесь обитали Сидины. Сидены, в XII веке земля Ситен, имя которых, несомненно, осталось в городе Штетине или Щетине. Все это, однако, была Германия. И, следовательно, все названные племена были немцы. Во время великого переселения народов немцы по какому-то чудному случаю внезапно все ушли из этой страны, Их места заняли славяне. Как и когда именно это случилось, история ничего не знает, но утверждает, что славяне заняли земли после немцев. Так обыкновенно говорит большинство немецких ученых. Им вторил Шафарик, доказывая невозможные переходы и переселение целых племен больше всего рассуждениями, как и по каким причинам это могло случиться. Весьма шаткие заключения Шафарика повторяют до сих пор и наши словисты. Примечания. Шафарик. Славянские древности. Том 2. Книга 1. Страницы 8. 13. Книга 3. Страницы 1. 16. Гильфердинг. В истории балтийских славян. Собрание сочинений. Том 4. Страницы 15. Ломанский в критике на сочинение Катаревского «О древностях и истории Балтийского славянства. ЖМНП. 1875 год. Январь. Страницы 217-220. Конец примечания».